Глава 18. Эти люди не пропадут. В комнату вошла стройная красавица Лера. Михаил, там Дмитрий Генничев звонит. Вы поговорите? Да-да, спасибо, Лера, переведи сюда, сказал Картузов, подошёл к столу и снял трубку после отзвона. Да нет, мы раньше не встречались, ответил он на вопрос Генничева. Я сейчас немного занят. Дайте ваш номер, я перезвоню, как освобожусь». На следующий день Картузов прогулялся от своего офиса до Чистопрудного бульвара, где в одном из высоких домов находился офис Технохим Лимитед. «Вы Володю Кторова давно видели?» — поинтересовался Геничев после взаимных приветствий. «Да всего неделю назад привет вам просил лично передать. Хорошо о вас отзывался». Хороший он человек. Помог мне здорово, когда я в запас ушёл. Понятно, кивнул головой Картузов. А сейчас-то как у вас дела? Как видите, мы теперь здесь. Ещё на закате советской власти эту фирму организовали, сказал Генечев. Поощрение чиновникам в искорёмы и сигаретами выдавали, и все были довольны, ухмыльнулся он. Не то что в нынешнее время. Картузов посмотрел на симпатичное худощавое лицо собеседника и только печально покачал головой, сочувствуя опытному работнику внешней разведки. Вы давно из Америки, поинтересовался он. Да уже 5 лет как. Вышел на пенсию на службе, а здесь устроился помощником председателя комитета по химии, отвечал за внешние связи. Отлично. Владимир Иларионович посоветовал с вами поговорить относительно компании ICP. Вы же с ними работали? Конечно, они же были в числе наших учредителей. Отличными я знали. А у вас какой вопрос по ним? Их же теперь здесь нет. Я знаю, что нет. Я потом, чтобы на мил очень не отвлекаться в процессе разговора, вам поясню, в чём дело. Сейчас интересно, как это всё у вас начиналось? Геничев вздохнул посмотрел печально в окно и, повернувшись к Картузову, начал рассказ. Я тогда вёл сделки по так называемому цюрихскому счёту. Правительство сделало такой escrow account в одном русском банке в Цюрихе, куда складывали деньги от торговли нефтью. Внешняя торговля вышла тогда из-под государственной крыши, и трудно было локализовать где-нибудь ещё средства для покрытия немедленных долгов фирмы. А много было таких фирм-кредиторов. По химматериалам всего две: ICP и ещё одна немецко-югославская Йоланта ГМБХ. Я только за это направление отвечал. В пользу ICP было начислено около 30 млн долларов, немного меньше и по югославам. И как работа прошла? Успешно, спросил Картузов. Да, мы вполне справились при тогдашних обстоятельствах. Ну и фирма нам потом помогла в по дружбе. Внесла деньгами свою часть капитала в Технохим. У нас-то ничего не было, никаких средств, кроме опыта работы. Это достойно. Ты же понимаешь, какие люди у нас были, горячо сказал Генечев. Главные люди химической промышленности. Надо было их как-то поддержать в такое трудное время. Я считаю, мы с этим тоже справились. Горячность, с которой Генечев говорил, давала понять, что его всё ещё волнуют дела недавнего прошлого. А как дела у вас складывались с руководством фирмы? поинтересовался дальше Картузов. Это разговор долгий, сразу всего и не обнимешь, задумался Генечев. А ты начни сначала и рассказывай, пока коротко, крупными мазками. ответный, перейдя на ты, как принято у коллег, сказал Михаил. Ладно, согласился Генечев. Как я уже говорил, всё началось, когда ещё союз существовал, но правда уже дышал на Ладан. Турецкий вопрос мы закрыли, и мне пришла в голову идея сделать с этой фирмой совместное предприятие. Чем была модно тогда, как и кооперативы. А с иностранцами казалось даже безопаснее, поскольку к ним не должны были лезть разные типы. На ферме был у Питера один московский парень, доверенное его лицо. Привык он к нему. Вместе они уже работали несколько лет. Питер мне и говорит, поговори, мол, со Станиславом, может, что-то придумаете. Ну, встретились, поговорили. Оказался он развитым парнем, кимиком по образованию, между прочим. Это мне показалось полезным. — Чем это? — заинтересовался Михаил. Ну, я же планировал химиков и из министерства в компанию тянуть. Этот Станислав мог с ними на одном языке разговаривать. Я-то не химик совсем. Всё понятно, сказал Картузов. И кого же ты подтянул? Отличная команда у нас собралась. Бывший министр, за мы его, по снабжению, ребята. Одним словом, министерство в миниатюре. Подобрали секретарей и бухгалтеров. Стас организовал снабжение продуктами через Берёзку. В простых магазинах-то было шаром покати. Это тоже оказалось очень заманчиво. Да уж, подумал Михаил. Тебя-то это точно должно было увлечь. Ну мы и начали работу по конверсии. Так мы называем переработку довальческого сырья. готовую продукцию гнали на экспорт. Кстати, ICP была нашим главным покупателем. Дело у нас неплохо пошло. Первые средства появились. Мы по старой привычке всё опять в сырьё вкладывали. А потом я уж говорю мужикам, как-то не солидно нашей компании до да без транспорта. Машины купили, небелишку. Водителей наняли, крепко встали на ноги. В этот момент в дверь кабинета кто-то постучал, и она открылась. На пороге стоял сухонький пожилой человек с высокой седой шевелюрой. «Я прошу прощения», — сказал вошедший низким голосом. «Дмитрий Васильевич, я не знал, что ты занят. Ты скоро освободишься. Надо кое-какие бумаги в мэрию подписать». «А вот, кстати, Михаил, знакомься с Мироном Анатольевичем. Он наш главный химик». Картузов поднялся из кресла и подал руку Сидому. «Добрый вечер. Вот мучаю вашего генерального вопросами», — сказал он. «Но скоро уже закончим». А вас можно будет потом кое о чём пораспрашивать. Пообещай, Мирон, это по моей прежней работе интересуется. Может и нам полезно будет, попросил Генючев. Хорошо, кивнул головой Мирон Анатольевич. Подойдите, как закончите, в соседний кабинет дальше по коридору. Мы с вами побеседуем. С этими словами он положил папку с бумагами на стол Генючеву и сказал: "Тут всё к совещанию у мэра. Скорее Картузов зашёл в кабинет к Петрову, как и было написано на табличке его двери. Мирон Анатольевич, обратился он к собеседнику. Я прямо спрошу, без предисловий. Вы каково мнения о фирме ICP и её руководстве? А почему такие вопросы? Кто хочет знать о них? Опять же, отвечу прямо. Есть люди, которые от них серьёзно пострадали и хотят, скажем так, справедливости. Это мои старые знакомые. Я с ними еще при Союзе работал. Люди, которых и вы наверняка знаете. Это народ с полимерного завода в Кавалерийске». Мирон Анатольевич задумался. Глядя на его сухое, чисто выбритое, немолодое уже лицо, Михаил непонятно от чего стал ощущать доверие к этому человеку. В его манере разговора, в прямом и твердом взгляде, ощущались большой опыт жизни и искренность. Всё понятно, неторопливо стал говорить Петров. Мы для них поставки сырого бензина делали в своё время, но и от них регулярно по конверсии бензол получали на дальнейшую переработку. Завод очень хороший, в передовых всегда ходил. Ну и как дело закончилось, тем душа успокоилась. Вы я вижу, остроумный человек, улыбнулся Петров. Ничем душа не успокоилась. Нахамила фирма там крепко, да и подставила нас. Когда чеченская кампания началась, сырье на заводе закончилось. Завод огромный, сырья надо много. А как везти? Трубу расстреляли, безобразники эти. К нам тут все побежали, Альфа-Хим, Айси-Пи, да и другие. Найдите нам нафту, иначе завод встанет, и мы его не запустим. Такой был крик. Нашли выход. На авто в стране была, но как привести? До зимы надо было успеть. При холодах такое предприятие невозможно запустить. Пошёл наш бывший министр, у нас сейчас работает в правительство. Его все знают, очень уважаемый человек. Ну и выбил он железнодорожный тариф со скидкой в 50% и оплатой через полгода. Лучше не бывает. С фирмы ребята поехали по заводам контракты на поставку нафты заключать. С таким тарифом из сердца Сибири стало возможным возить. В общем, организовали поток. Завод не остановили. У нас, однако, по усам текло, а в рот не попало. Картузов улыбнулся. А что, должно было попасть? ICP через свою местную фирму, называлась она Beta Logic, весь экспорт полиэтилена под себя забрала. Она им только обещание дала, что комиссию заплатит. Подписали бумагу, но впоследствии это никак не помогло. А что это значит? При банкротстве фирмы адвокаты, которые это дело вели, бумагу отвергли как несуществующую, поскольку не было в ней записано твёрдой суммы. Да и потом, ребята эти, я имею в виду Питера с Дериком, тайком выкупили предприятие на аукционе за бумажки эти липовые. А мы им верили, уважали их. Почему же они скрыли от нас? Мы же партнёрами были. Альготы, которые мы пробили, продолжали ещё долго работать. В воспоминания встрявожили Петров и он закурил. Отсюда можно поподробнее, спросил Михаил. Кто конкретно выкупил, какое юрлицо? Beta Logic. Михаил стал делать заметки в книжку-дневник. Нет, не Beta. Была какая-то иностранная или смешанная компания, но нас не поставили в известность. Может, в кавалерийске лучше знает, или может, то Устанислава спросить. Это у какого Станислава, который в Москве на фирме работал? Ну да, Станислав Маркс. Он тоже в нашей компании партнёр. Мы его в Голландию послали на эту фирму, чтобы свой присмотр был. Да они его тоже вокруг пальца обвели. Прямо какие-то кудесники. И как его увидеть, Станислава? Он как раз сейчас в Голландии, занимается банкротством. Планирует быть здесь на следующей неделе. Оставьте ваш телефон, я попрошу его, он перезвонит. Михаил оставил Петрову свою карточку и покинул офис.